Глава тридцать вторая Подхвати Тобиас меня на руки и закружи по комнате, я бы и то меньше удивилась. Нет, тогда бы не удивилась. Этот день был прекрасен, и моя фантазия рисовала его прекрасное завершение, но такого я не ждала. Всего один вопрос Гордона, и я словно вросла в пол, открывала и закрывала рот, не находя ответа. Руки непроизвольно сжали мужскую ладонь. Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Только после ошалела, пробормотала. «Остаться с тобой?» «Да», — кивнул Тобиас, сосредоточенно всматриваясь в мое лицо. «Здесь?» «Да». Если еще пару мгновений назад я считала, что ослышалась, то теперь меня накрыло осознанием сбила волной собственных чувств, утащила в водоворот и выплюнула в неизвестность. Первым порывом было броситься Тобиасу на шею и согласиться. Особенно после чудесного свидания, нежных поцелуев и уютных разговоров, потому что рядом с ним было тепло. Ни с кем мне не было так тепло, как с ним, но... Гордон, в качестве кого? У вашего общества достаточно пуританские взгляды, чтобы я могла надолго задержаться в твоем доме. А на свой у меня нет денег. У меня даже документов нет. Я нервно рассмеялась. Кем я буду? Воровкой Патрисии Утконос? Для начала моей невестой. Час от часу не легче. Я уже была твоей невестой. По-настоящему. С настоящими документами, конечно же. Сердце ёкнуло. Я высвободила руки и отступила на шаг. Всмотрелась в лицо Тобиаса, но он по-прежнему оставался серьезным. Ох, лучше бы он пошутил. Допустим, я стану невестой. Но что потом? Это ты меня так странно замуж зовешь? Со временем нам придется пожениться. Добил он меня окончательно. Придется, неприятно царапнуло слух, но это было меньшее из зол. Чтобы там ни говорили твои родственнички, свадьба серьезный шаг, а если я не хочу замуж, или ты передумаешь, что делать тогда? В конце концов твоя работа не предполагает жены и детей. Гордон нахмурился и сложил руки на груди. Поэтому я и предупредил, что поженимся мы со временем. Не сразу. Естественно, мне придется оставить службу. Опять это придется. Звучит, словно я тебя заставляю. А ты, между прочим, первый начал. Ты придираешься к словам. Я всего лишь спросил, хочешь ли ты остаться со мной. Хочу ли я остаться? Очень. Но не признаваться же ему. Это все только запутает, еще больше запутает. «О чем мы вообще спорим? Ты забыл одну важную деталь!» Горько усмехнулась я и указала на себя пальцем. «Гордон, это тело не мое. А в своем я не смогу долго прожить в Конвиле». «В своем нет», — согласился Тобиас. «Но сейчас ты наполовину химера, который может жить где угодно». «В который раз за этот день я утратила дар речи?» «Уже со счета сбилась». Стояла и смотрела на Гордона так, словно он изъяснялся на непонятном мне языке, только спустя несколько мгновений смогла оформить свои мысли в слова. «Ты предлагаешь не искать Патрисию и оставить все как есть?» На лице Тобиаса не дрогнул ни единый мускул. Утконос отказалась от своего тела и от своих возможностей, предпочла остаться в неизвестных мирах. «Заметь, она отказалась! Не я!» В сердцах повысила голос и развела руками. «Это не я! Ты не видел меня настоящую! Вдруг я тебе не понравлюсь!» «Для меня не имеет значения твоя внешность. Со временем и ты привыкнешь». Взгляд Тобиаса внезапно смягчился. Он шагнул вперед, обнял меня за плечи. «Ты говорила, что с человеком должно быть тепло». И мне тепло рядом с тобой, Юля. Если это взаимно, я хочу, чтобы ты осталась. Не спеши с ответом, у тебя есть время. Подумай, действительно ли ты хочешь вернуться. Что за вопрос? Там мама, папа, Витка, работа, вся моя жизнь. А здесь один вредный лорд Страж, который мастерски умеет доводить меня до белого коленя. Профессионально можно сказать. Но сейчас говорит такие вещи, То, о чём я боялась даже мечтать. «Мы ходим по кругу. Я хочу вернуть своё тело, значит, мне придётся вернуться домой. Это «придётся» вновь отозвалось болью в сердце. Какое-то оно было неправильное. Весь этот разговор был неправильным». Гордон плотно сжал губы, отодвинулся, забирая с собой тепло, и отошёл к окну. «Это мне не понравилось». Ещё больше мне не понравился его слишком спокойный тон. «Что, если я не могу тебе этого обещать?» «Возвращение домой?» — непонимающе переспросила я. Тоби медлил с ответом, и я вдруг всё поняла. «Гордон, ты сказал, что Патрисию можно найти. Сказал, что стражи...» Могут перетрясти все неизвестные миры. Земля, она ведь и вовсе крохотная. Я неосознанно сложила ладони к ковшом, желая показать всю крохотность своей планеты. Но это не сработало. Небольшая вероятность отыскать утконос есть, признался Тобиас. Химеры смогут ее засечь, если она вернется в Конвиль. Перед глазами потемнело, комната зашаталась и поплыла. «Это значит, — пробормотала я, — либо я сойду с ума и умру, либо навсегда останусь в этом теле». «Юля...» — Гордон протянул ко мне руки, но я замотала головой. «Он обманул меня в очередной раз. Чему тут удивляться?» «Я здесь не останусь» сказала, словно провела между нами жирную черту. Бросилась прочь из комнаты, не останавливаясь и не оглядываясь, потому что знала, что стоит оглянуться, могу передумать, сдаться. Шла не понимая куда. Теперь все казалось чужим и холодным, очарование растаяло, остался лишь легкий привкус горечи. Ноги принесли меня в спальню Гордона, где я еще недавно наряжалась и грезила о предстоящем ужине, где все напоминало о нем. Да, в этом мире каждая пылинка напоминает о нем. Я схватила подушку с кровати и зашвырнула куда подальше. Она ударилась о стену, не выдержала такого кощунства и разлетелась перьями. Вот и я так разлечусь. Буду собирать себя по кусочкам. Не хочу здесь быть, не хочу. Но почему изо всех людей Патрисия Утконос выбрала меня? В чем я провинилась? Почему встретилась с ним? Меня затрясло, слезы навернулись на глаза, и я их яростно потерла. Словно этого было мало, кожа коснулся издевательский знакомый ветерок, не успела даже пошевелиться, инстинктивно выбросила руки вперед, как вновь стояла посреди кабинета. Рядом валялся разломанный стул, осколки вазы разлетелись по ковру. Дурацкий дар выплюнул меня к нему. Опять. Гордон застыл перед окном, но, почувствовав мой взгляд, обернулся. На лице его отразилось изумление, а затем надежда, которая тут же сменилась болью. Мне, словно в сердце, вонзили один из тех осколков. Как же хотелось дотянуться, хотелось, чтобы он шагнул ко мне. Но он продолжал молчать, а пропасть разрасталась между нами. «Целый мир между нами». Я больше не собиралась убегать. Я здесь не останусь, — повторила твердо, глотая непролитые слезы. В своем теле или в этом, когда все закончится, я вернусь домой. Полоска света на горизонте медленно росла. Солнце вставало над конвелем, возвещая о новом дне. Сегодня я не задергивала шторы, и солнечные лучи скользили по раскрытой книге на моих коленях, по изумрудному ковру, по пустой кровати. Я так и не сомкнула глаз, мысли не позволяли уснуть. Давно высохли слезы и схлынула злость, оставив после себя лишь легкий гул в голове и тупую ноющую боль в груди. Где-то в глубине души я все-таки надеялась, что Гордон придет ко мне сам, но он не шел. Ночевал в кабинете или в захламленной гостевой комнате, мне оставалось только гадать поэтому плюнула на все и перебралась на подоконник, захватив с собой лампу и книгу. Слабый свет не позволял нормально читать, а вот рассматривать картинки вполне. Я и рассматривала, только все больше витала в облаках. Раз за разом мысленно возвращалась к нашему разговору. Гордон просил подумать. И я думала, думала, думала, думала о том, что произошедшее со мной кажется затяжным сном а вчерашний день и вовсе был похож на сказку. О том, что только в моих силах позволить ей закончиться или продлить. Остаться в конвиле с Тобиасом. Отказаться от прошлой жизни. Да, с тем самым Тобиасом, который сначала обещает одно, а потом берет свои слова обратно. Сейчас ему нравится смазливое лицо Патрисии, но что потом? Он может и тогда сказать, я передумал, прощай. Ничего ведь страшного. Мне достанется компенсация в виде потрясающего дара. В любое время смогу подлечить разбитое сердце где-нибудь на берегу океана. Нет, каким бы очаровательным ни было свидание, каким бы очаровательным ни был сам Гордон, у нас ничего не получится. Нужно найти способ вернуться домой. Проблема состояла в том, как именно это сделать». Ведь незабываемый опыт доказал, что раз за разом я возвращаюсь к Тобиасу. Мой дар был завязан на нем, словно это прописали у меня в настройках. Те самые настройки, которые велели химерам использовать свои способности бескорыстно, на благо другим. Когда я очутилась в кабинете Экварта, то хотела помочь в расследовании. Дурында, но как есть. Значит, и здесь мои намерения должны быть прозрачны и бескорыстны. Точно. Что-то удерживало меня в конвиле что-то посильнее глупой влюбленности. По всему выходило, что нужно довести расследование до конца, разобраться во всем, а затем задать себе новый путь. Я устало потерла глаза, листала страницы до тех пор, пока мне на колени не выпал свернутый листок, собственные потуги составить список подозреваемых. Развернула вчитываясь в имена «Лорд Эквард», «Равена», «Александр», «Монстр»? Теперь все перевернулось с ног на голову. «Эквард отпадает, у него есть бумаги от императора, а ведь подозрительный дальше некуда. Знает о Патрисии больше, чем говорит, видел одним из первых русала и даже провожал меня к профессору Клайзу, О, еще в прошлом дружбу водил с преступниками. Мотив? Да с таким даром открыты почти все двери. Но если у лорда Экварта есть такие бумаги, которые открывают эти самые двери, химеры ему без надобности. Равену я подозревала раньше, чем узнала ее секрет, и скорее делала это из ревности. Хотя мотив у нее был. С даром химеры леди Дрейк могла поправить свое здоровье. Вот только при таком раскладе ей самой следовало участвовать в подобных экспериментах, а еще где-нибудь достать много-много денег. Уверена, всех драгоценностей Равены не хватило бы на похищение десятка химер. А если вспомнить подслушанный разговор в кабинете, Александр был не в курсе пропажи. Вот Гордон-старший больше всех походил на того, кто способен похитить химер и выкачивать из них энергию. Для чего? Для продажи, конечно. Для престижа, опять же. Зверинца ему стало мало, так он перешел на разумных существ, в том числе и на эксперименты на людях, но причем здесь похищение русала? Ведь именно в ту ночь меня впервые пытались убить. Вспомнила ужасное, словно из лоскутов кожи, лицо и мерзкие лапы монстра, и меня передернуло. Тобиас что-то говорил про защиту сказки, Может, именно это останавливало Александра. В особняке Гордонов на меня не нападали. Кстати, зверушка так обрадовалась возвращению домой, что сбежала из комнаты с наступлением ночи. Видимо, решила проверить, не законопатили ли ее старые ходы. Мысли разбежались в разные стороны, пришлось собирать их и возвращаться к списку. О монстре я не знала ничего. Скажем так, понятия не имела, что он вообще такое. Мыслит самостоятельно или как зомби слушается чьего-то приказа. Темная лошадка, которую никак не разгадать. Ладно, нападение на меня еще можно объяснить, но зачем похищать русала? Если монстр слушается Александра, то это совсем нелогично красть у самого себя. Отвести подозрения? Как-то слишком сложно. И, конечно же, Кто бы это ни был, ему бы понадобилась помощь того, кто разбирается в алхимии и энергиях химер. Поэтому я добавила в список Беркета Адамса. Но толку? Все это не имело никакого отношения ко мне. Кто бы ни был злодеем, Патрисия от него сбежала. И тогда он решил от нее избавиться. От нее, не от меня. А сколько еще таких желающих? Русал. Ну, конечно как я не подумала об этом раньше. Я отложила книгу в сторону, поднялась и прошлась по комнате. Вот он, бескорыстный поступок. Единственная возможность отыскать преступника. Узнаю, где русал, и расскажу Гордону. Решено. Вот только как отправиться куда надо, а не кто Тобиасу? И насколько это опасно? Сюда бы Химеру проконсультироваться, как они это делают, но никаких консультантов мне не светило. Однажды удалось перекинуть астральное тело на землю, значит, я не безнадежна и смогу трюк повторить. Необходимо сосредоточиться. Остановилась в центре комнаты, глубоко вздохнула и сосредоточилась на своей цели, при этом стараясь совсем не думать про Гордона. Неловко будет, если я свалюсь на него чуть свет или застряну где-то над его кроватью. Нет, это уже перебор. Нам не о чем разговаривать. Пока не о чем. Сначала спасение русала. На этот раз ветер был сильным, но с ног не сбил. Я снова, словно упала на мягкую перину, распахнула глаза и ничего не увидела. Сердце запрыкало в груди, а по спине пробежал холодок. Подумала, что ослепла, такая тьма стояла вокруг. К счастью или нет, я попала не к Гордону. Глаза понемногу привыкали к темноте, а лорд-страж поблизости не появлялся. Я витала в широком коридоре. То ли в подземелье, то ли в городской канализации. С потолка капала вода, холодок оказался настоящим сквозняком, но он приносил неприятный затхлый запах и шорохи. Несмотря на проекцию, я почему-то все чувствовала. К счастью, дважды в этот раз я могла передвигаться — поэтому поплыла налево, навстречу шорохам. Впрочем, долго грести не пришлось, впереди забрежил тусклый свет, и коридор резко вывел меня в зал. Сначала я решила, что оказалась в павильоне Александра, вот только там потолок был из стекла, здесь из глухого камня. Возле стен стояли массивные клетки, некоторые пустовали, а в других кто-то копошился. Неожиданно меня резко дернуло вниз, словно марионетки срезали веревочки, и я полетела прямо на холодные плиты. «Ай!» В голове было много нецензурных фраз, которые я с трудом, но удержала за зубами. С астральным телом не срослось, а поворачивать уже поздно. Тем более я наконец-то увидела источник света. Во рту пересохло, руки дрожали, я перестала замечать холод подземелья как зачарованная шла вперед, не в силах поверить своим глазам. Свет лился от множества сфер, зависших у противоположной стены. Они были меньше той, в которую заключили Посейдона, не искрили молниями, но в них, словно в невесомости, парили химеры. Я боялась лишний раз вздохнуть, зато про себя насчитала тринадцать. Где же я? Юля? От мягкого голоса едва не завизжала, если бы могла вообще издавать какие-то звуки. Казалось, все внутри застыло. «Мур», — прошептала мысленно, если мысленно можно вообще шептать. Всплеск. Ноги сами привели меня к большому аквариуму, не чета тому бассейну, что был в павильоне Александра. «Мой несчастный друг», — Едва мог в нем развернуться, не говоря уже о плавании. Но это были мелочи по сравнению с тем, что я все-таки нашла его. Сердце забилось радостно, я буквально прилипла к стеклу. Русал больше не казался страшненьким. Ты пришла. Я не могла тебя оставить. Радость во взгляде русала тут же испарилась, ее заменил страх. Его ни с чем не спутаешь. Зря. «Немедленно уходи!» «Нет-нет, все в порядке, я тебя отсюда вытащу!» «Только нужно понять, где это отсюда!» «Это ловушка!» «Что?» Яркий свет ударил по глазам, сотни лампочек осветили залу. Пришлось прикрыть глаза, и я пропустила появление женщины, которая спускалась по лестнице вдоль стены. «Ну, наконец-то!» Она спрыгнула с последней высокой ступеньки и остановилась в нескольких шагах. Я уже устала ждать, а я вросла в каменный пол, потому что напротив меня стояла я сама.